Мальчишка поставил одну ногу на скейтборд и оттолкнулся другой. Как только сдвинулся с места, поставил на доску другую ногу и покатил вниз, как показалось Биллу, на убийственной скорости. Но мчался он, как и предполагал Билл, с небрежной грациозностью. Билл ощущал любовь к этому мальчишке и радостное волнение, и желание самому стать мальчишкой в купе. с перехватывающим дыхание страхом. Мальчишка ехал так, словно не существовало ни смерти, ни взросления. Мальчишка казался вечным и неуничтожимым в своих бойскаутских шортах цвета хаки, потертых в кроссовках с ободранными и грязными коленками, и волосы летели у него над спиной. — Осторожно, парень, тебе не пройти этот поворот, — подумал Билл. но ну, мальчишка переложил тело влево, как танцор брайк-данса, Ноги развернули фиберглассовую зеленую доску, и он безо всяких усилий свернул на Джексон-стрит заранее, предположив, что на пути ему никто не встретится. «Мальчик мой», — подумал Билл, — «так будет не всегда». Он подошел к своему прежнему дому, но не остановился, лишь замедлил шаг чуть ли не до Черепашьего. На лужайке в плетеном кресле сидела женщина со спящим младенцем на руках, И наблюдала за двумя детьми лет восьми и десяти, которые играли в бадминтон на еще влажной от дождя траве. Младший из них, мальчик отражая подачу, перебросил балан через сетку, и мать похвалила его. «Молодец, Кэн!» Цвет дома не изменился, остался темно-зеленым, и над дверью Бил увидел знакомое веерообразное окно. Но цветочные клумбы его матери-служайки исчезли. Из заднего двора, насколько Бил мог видеть с тротуара, исчез спортивный комплекс, который отец построил из позаимствованных на работе ненужных отрезков труб. Билл вспомнил, как однажды Джордж свалился с верхней перекладины и отколол кусок зуба. Как же он ревел! Он смотрел на свой дом, что-то осталось прежним, что-то ушло с концами, и думал, а не подойти ли ему к женщине с младенцем на руках? Он мог бы сказать «Добрый день, я Бил Денбро, когда-то я жил в этом доме». И женщина ответила бы «Как интересно». И что за этим могло последовать? Мог он спросить ее, сохранилось ли лицо, которое он так старательно вырезал на одной из чердачных балок. Это лицо они с Джорджем иногда использовали вместо мишени для дартс. Он мог спросить, спят ли ее дети на огороженном заднем крыльце, в особенно жаркие летние ночи, тихонько разговаривая перед тем, как уснуть, наблюдая далекие зорницы. Наверное, он мог бы задать эти вопросы, но при этом очень уж сильно заикался бы, если бы попытался обаять женщину. Да и хотел ли он знать ответы? После смерти Джорджа дом стал мертвым, и причина, по которой он вернулся в Дерри, не имела к дому ни малейшего отношения. Бил дошел до угла и повернул направо, не оглянувшись. И скоро уже шагал по Канзас-стрит, направляясь обратно к центру города. Постоял у ограждения, которое тянулось вдоль тротуара, глядя на пустошь. Ограждение не изменилось, тот же побеленный штакетник, и пустошь вроде бы осталась прежней, разве что заросла еще сильнее. С того места, где стоял Билл, он видел только два отличия. Исчезло облако черного дыма, которое всегда висело над городской свалкой. Свалку заменил современный мусороперерабатывающий завод. И через зелень пустоши перекинулась эстакада, часть скоростной магистрали. Все остальное оставалось точь-в-точь -точь таким же, как и в то лето, когда он последний раз видел пустошь. Трава и кусты спускались к болотистому равнинному участку, слева и к деревьям справа, растущим чуть ли не друг на друге. Он видел заросли растения, которые они называли бамбуком. Серебристо-белые стебли поднимались на двенадцать а то и четырнадцать футов. Билл вспомнил, как Ричи однажды попытался курить сухие листья этого бамбука, заявляя, что именно от них джазовые музыканты ловили кайф. Ричи словил только одно – его вытышнило. Билл слышал журчание воды, бегущим множеством маленьких ручейков, и видел, как солнце отражается от более широкого зеркала кендускига, и запах остался прежним даже после ликвидации свалки. Тяжелый дух растущих растений, особенно сильный по весне, не мог полностью перекрыть вонь сточных вод и человеческих испражнений. Вонь это, конечно, едва пробивалась, но давала о себе знать. Запах разложения – непременный фон. Там все закончилось в прошлый раз. Там им предстояло поставить точку и теперь. Там, под городом. Он постоял еще какое-то время, убежденный, что должен что-то увидеть. Какое-то проявление зла, на борьбу с которым он прибыл в Дерри. Не увидел ничего. Журчала вода. Звуки эти, веселые и живые, напомнили ему о плотине, которую они когда-то построили в пустоши. Он видел деревья и кусты, которые раскачивал ветерок, и ничего больше, никакого проявления зла. Он пошел дальше, отирая с ладоней белку. Бил продолжал путь к центру города, что-то вспоминая, о чем-то грезя, и столкнулся еще с одним ребенком, на этот раз с девочкой, лет десяти. В вельветовых штанах с высокой талией И в выленившей красной блузке Одной рукой она стучала мечом В другой держала куклу за светлые волосы «Эй!» — окликнул ее Бил. Девочка подняла голову «Что?» э, «Какой лучший магазин в Дерри?» Она обдумала вопрос «Для меня или для кого-то еще?» «Для тебя» Подержанная роза, поношенная одежда ответила она без малейшей запинки. Не понял. Не поняли что? Это действительно название магазина? Конечно, ответила она, глядя на Билла как на слабоумного, подержанная роза, поношенная одежда. Моя мама говорит, что это лавка старьевщика, но мне нравится. У них столько старых вещей, например, пластинки, о которых ты никогда не слышал, а еще открытки. И пахнет там, как на чердаке. Я должна идти домой. Пока. Она пошла, не оглядываясь, Постукивая мечом И держа куклу за волосы. «Эй!» — крикнул он вслед. «Вы хотите, чтобы я вновь его назвал? «Этот магазин, где он?» Она ответила, глядя на него. «Там, куда вы и идете, У подножия подъема в милю. Бил почувствовал, как прошлое дает о себе знать, раскрывается в нем. Он ни о чем не собирался спрашивать девочку, вопрос вылетел у него изо рта, как пробка из бутылки шампанского. Билл спустился с холма, подъем в милю. Склады и мясоперерабатывающие заводы, которые он помнил с детства, мрачные кирпичные здания с грязными стеклами, Благоухавшие мясными запахами по большей части исчезли, хотя два Армаур и Стар-Биф остались. Но Хэмхилл канул в лету, а на месте Игл Биф-Кошер Митс построили автобанк и пекарню. Около флигеля братьев трекер Бил увидел щит с надписью Старозаветными буквами, которые складывались в название Магазина. упомянутая девочкой с куклой. Подержанная роза, поношенная одежда. Красный кирпич выкрасили желтой краской, лет десять или двадцать тому назад очень веселенькой, но теперь потускневшей, цвета мочи, как сказала бы Одра. Билл направился к магазину, вновь ощущая дежавю. Потом он скажет остальным, что знал, какого увидит призрака. еще до того, как действительно его увидел. Витрины магазина «Подержанная роза поношенная одежда» покрывала не пыль, а грязь. Никакой меланхоличности антикварных магазинов, никаких маленьких кроватей на колесиках или буфетов с множеством ящичков или наборов стеклянной посуды времен Великой Депрессии, подсвеченных скрытыми лампами направленного света, Этот магазин его мать с присущим ей презрением назвала бы «Ломбардом Янки». Вещи лежали навалом там, здесь, где угодно. Платья сползали с вешалок для пальто. Гитары подвесили за грифы, отчего они напоминали казненных преступников. Стояла коробка с пластинками с сорокопятками. На ценнике Билл прочитал десять центов за штуку», Двенадцать штук за Бакс, сестры Эндрюс, Перри Комо, Джимми Роджерс, прочее. Детская одежда соседствовала с жуткого вида детскими туфлями. Поношенные, но неплохие. Один доллар за пару. Два телевизора смотрели слепыми экранами. Третий показывал прохожим расплывающиеся образы семейки Брейди. семейка брейди популярный американский телесериал 1969 1974 другая картонная коробка в ней старые книги карманного формата по большей части без обложек два за четвертак 10 за доллар магазине есть другие некоторые погорячее стояла на большом радиоприемнике с грязным белым пластмассовым корпусом и диском настройки размером с будильник. Запыленный, выщербленный обеденный стол украшали грязные базы с букетами искусственных цветов. Все это Билл воспринял как хаотический фон еще одной выставленной витрине вещи, которая сразу приковала его взгляд. Он стоял, широко раскрыв глаза, не веря тому, что видел перед собой – Мурашки бегали по всему телу, снизу доверху, лоб покрылся испариной, руки похолодели, и на мгновение у него возникло ощущение, что сейчас все двери в голове откроются, и он вспомнит все. В правой витрине стоял сильвер, по-прежнему безопорной стойки, с тронутыми ржавчиной передним и задним крыльями, с закрепленным на руле клаксоном, правда, резиновая груша от возраста покрылась трещинами. Сам клаксон, который бил всегда тщательно полировал, потускнел, на нем появились пятна ржавчины. Плоский багажник, на котором Рич так часто ездил, держась за Билла, оставался на прежнем месте над задним крылом, но перекосился и висел на одном болте. Кто-то из тех, к кому попал велосипед после Билла, Обтянул седло искусственной кожей под тигра, которая теперь так вытерлась, что полосы едва просматривались. Сильвер. Бил поднял ставшую чужую руку, чтобы вытереть слезы, которые медленно текли по щекам, а проделав то же самое уже носовым платком, вошел в магазин.